Впрочем, в то время Явлинский своего везения не оценил. Он обиделся, ушел из заместителей предсовмина и потом долго всерьез утверждал, что именно его программа позволила бы сохранить союз. Демократическая интеллигенция, посаженная своим вчерашним любимцем Гайдаром на хлеб с водой из крана, кивала умненькими головками «Верим, верим». Впрочем, было и альтернативное мнение. Многим памятен и издевательский анекдот что нас ждет после 500 дней три дня 9 дней 40 дней но мало кому известно что придумали его я точно знаю не какие-нибудь там красно-коричневые а именно предприниматели производители прекрасно видевшие с чем имеют дело Получив столь мощный старт, Явлинский процветал довольно долго. Поначалу занимался экономикой, затем ударился в политику. Вместе с послом России в США Лукиным и бывшим главой контрольного управления администрации президента Болдыревым создал избирательное объединение. Называлось оно по первым буквам фамилий отцов-основателей. Я Б. Л. Явлинский, Болдырев, Лукин. Некоторые ценники переставляли буквы в другой последовательности, а ч е г о получалось и смешно, и совершенно неприлично. Потом Болдарев ушел, но названия менять не стали, разве что развернули его в яблока. И это объединение, затем переквалифицировавшееся в партию, долгое время имело значительный вес и в Государственной Думе, и в общественном мнении. Оно влияло на принятие законов, оно прямо было причастно к строительству того воровского капитализма, что расцвел пышным цветом. Сила Явлинского заключалась в том, что он ничегошеньки реального не делал, а значит, не знал и провалов с поражениями. Легко не ошибаться, ничего не делая. Во времена своего процветания яблоко только тем и занималось, что критиковало остальных и власть, и политических конкурентов. При этом в ее критике было немало правды, и это прокатывало. В любой развитой западной стране избиратели потребовали еще и конкретных дел, но водуревшей от гласности России хватало просто красивых речей. Но кроме идей и программ, нужны и деньги. Взносы членов этих карликовых партий, там, где они есть, ну никак не могут обеспечить вождям достойную зарплату, офисы, автомобили и все такое. Кто-то должен их содержать. А это содержание надо отрабатывать. Поначалу, еще в 1991 году, когда Григорий Алексеевич создал свой Центр экономических и политических исследований, За его спиной нарисовался один из наших старых знакомых. Самый весомый в физическом смысле уж точно из будущих олигархов России, будущий медиомагнат Владимир Гусинский. Именно Гусь оплачивал помещение, занимаемое эпицентром. Именно его СМИ раскручивали нашего непризнанного экономического гения. Затем, когда у гуся начались серьезные проблемы, хозяин сменился. Злые языки утверждают, что Явлинский был с потрохами куплен Юкосом. Именно Юкос построил в Москве роскошную штаб-квартиру Яблоко и купил для Явлинского московские новости. В обмен Яблоко включило в свои избирательные списки людей Юкоса. Нет сомнений, что вернулись к спонсору «Старицей». Да и депутатская неприкосновенность сама по себе вещь в хозяйстве порой необходимейшая. Картину омрачало только одно – Явлинский начал зарываться. Похоже, он всерьез поверил в свою богоизбранность и гениальность. Он полное впечатление искренне верил и верит, будто деньги ему давали от того, что он лучший политик всех времен и народов. Вот что он заявлял публично – «Осмелись предположить, что базовые элементы моей картины мира и моей политической философии являются базовыми элементами мировоззрения всех либеральных и демократических политиков России и, что гораздо важнее, их избирателей массового демократического электората». Изъясняясь проще, и солнце, надо полагать, не смеет взойти, пока не прокукарекует сплетня господин Явлинский. Перед президентскими выборами 1996 года люди Ельцина в ходе закулисных переговоров уговаривали Явлинского поддержать кандидатуру их патрона, обещая взамен любой пост в правительстве или хорошие перспективы для бизнеса. В общем-то, подобные закулисные торги – непременная принадлежность избирательных к а м п а н и й в любой стране, и они вовсе не считаются чем-то порочным. Дело, как говорится, житейское. Вот только для достижения успеха нужно еще быть и реалистом. Между тем, Явлинский за свое согласие на кремлевские предложения потребовал н е много н е мало. Первое – Отправить в отставку премьера и первого вице-премьера, руководителя администрации президента, начальника службы безопасности президента, директора ФСБ, министра обороны. Второе. Прекратить военные действия в Чечне. Третье. Изменить всю социально-экономическую политику по рецептам, предложенным самим Явлинским. Цена была, мягко выражаясь, чрезмерной. Могу себе представить, как отвисли челюсти даже у многоопытных, видавших все на своем свете кремлевских. Как говорится, пациент считает себя даже не Наполеоном, а самим Господом Богом. Когда электорат стал понемногу умнеть, яблоко начало терять симпатии избирателей. Особенно после того, как Явлинский, совершенно не улавливая общих настроений, занял осенью 1999 года фактически про-чеченскую позицию. На декабрьских выборах того же 99-го в Госдуму Яблоко получило жалких 7% голосов. А там и у спонсоров начались известные хлопоты с правоохранительными органами. Что, надо полагать, серьезно повлияло на текший в кассу яблоко золотой ручей? Да и поумневший избиратель все чаще сравнивал Явлинского с птицей-говоруном из известного мультфильма. С учетом всех этих факторов, закат яблока, смею думать, не за горами Печально, однако, что сия пустомельная партия все же не один год старательно протаскивала в Думе р е ш е н и я служившее к вящему обогащению о л и г а р х и и и долго служила тем самым предохранительным клапаном, выпускающим излишек перегретого пара. В последнее время, впрочем, конкурентом Явлинского на том же политическом пятачке стал выступать Союз Правых Сил, очередная либеральная партия под верховным патронажем Анатолия Чубайса. Народ там собрался специфический. Немцов, Хакамада, Егор Гайдар. Вообще-то во всем цивилизованном мире Правыми называются несколько иные политические силы, но суть не в том. Союз правых сил тоже главным образом состоит из крепко пропавших нафталином фигур. Многие из них бывали во власти и на нехилых должностях, но поминают их деятельность главным образом нецензурно. О какой-то серьезной поддержке избирателей и речи не идет. сподобил бы Господь набрать те самые пресловутые 5%. Народ поумнел, знаете ли. Прекрасным тому примером были недавние события в Красноярске, «Завелся у нас физик Валентин Данилов, который был неопровержимо у в л е ч е н в том, что продал китайской разведке ценнейшие материалы, касавшиеся работы спутников в околоземном пространстве, а вдобавок самым вульгарным образом присвоил 400 тысяч рублей, которые должен был перечислить на счета родного НИИ». Голубчика, разумеется, привлекли, В промежутке между двумя судебными процессами он, откровенно гонясь за депутатской неприкосновенностью, выдвинул свою кандидатуру в горсовет. объявил себя стойким и последовательным сторонником Явлинского, Немцова, Хакамады и Ко, а также утверждал, будто является диссидентом и жертвой происков злобных чекистов, намеренных создать очередное дутое дело по чертежам 1937 года. Году в 1992 г о д Нужно признать, его с такой избирательной платформой восторженная толпа на руках внесла бы не то что в Горсовет, а, пожалуй, что и в Совет Верховный. Но в 2005-м а с с о в о е сознание уже изрядно поправилось, и выборы красавец проиграл с треском, и нового суда не избежал. и ближайшие четырнадцать лет проведет на полном государственном обеспечении, не столь уж роскошном, понятно, по нормам содержания заключенных. «Чует мое сердце, это многих славный путь, как сказал поэт». А в общем, Григорий Алексеевич Явлинский нисколько не похож на монументальную фигуру, удручающий мелок, если разобраться, Свою незавидную роль он сыграл с грехом пополам, и это никак нельзя назвать высшим пилотажем. Есть и другой персонаж. Этот, надо признать, поистине монументален формата Церетели. И партия его не в пример многолюднее, и свершение масштабнее в сток раз, и доходы несравнимо выше. А главное, он... До сих пор на плаву. Океанским лайнером величественно проплывает мимо хрупких лодочек с надписями и я в л и н с к и й «Хакамада», «Немцов». И партия его действительно до сих пор насчитывает сотни тысяч членов, в основном неимущих. Хотя светлый лик основателя уже давно не влазит в телеэкран. Третье. Нехилый бизнес Красного Барона. Геннадий Андреевич Зюганов появился на свет семимесячным, что дало повод кому-то из его придворных летописцев сравнить патрона с Уинстоном Черчиллем. «Я рак с претензией на льва». Соизволил пошутить сам Зюганов по этому поводу, имея в виду, что, появись он на свет двумя месяцами позже, то родился бы под знаком льва, а так пришлось стать раком. Родился будущий партийный лидер в деревне м ы м р и н а Деревенька захолустная, но стоит на стыке трех губерний, а потому Зюганов не без гордости заметил как-то, что мымринский петух кричит сразу на Калужскую, Орловскую и Брянскую области. В общем, двумя достопримечательностями славно Мымрина – петухами, горлохватами и Зюгановым. В ЦК КПСС он работал в отделе агитации и пропаганды, Тем, кто подзабыл, а то и вовсе не знает таких тонкостей, спешу дать пояснение. Так уж сложилось, что мне в свое время пришлось проработать года полтора в газете об кома КПСС, и партийную жизнь функционеров невысокого ранга я немного изучил. Так вот, на низшем уровне, особенно в райкомах, существовал свой незримый табель о рангах и своя система отношений. Те, кто занимался реальным производством, промышленностью и сельским хозяйством, были, в общем, нормальными управленцами, всерьез пахавшими не за страх, а за совесть. Что характерно, они на дух не переносили тех своих коллег, кто занимался агитацией и пропагандой. В лицо этого, понятно, не высказывали, дабы не нарваться на неприятности, но втихомолку презирали и относились с брезгливостью, как к пустомелям, вместо настоящего дела сотрясавших воздух словесами. Была весьма существенная разница между дельными мужиками, озабоченными посевной уборочной, возведением заводов, прокладкой дорог и белоручками – день-деньской пересказывавшими с трибун очередную историческую речь генсека. Зюганов как раз из последних. До определенного момента его карьерная биография была ничем не примечательной, классически й н е с п е ш н ы й с соблюдением всех правил путь наверх. Тихо-тихо ползла улитка по склону Фудзи и доползла аж до самого ЦК КПСС. И тут грянул ГКЧП. И взлетел п а п о Зю в политические небеса ослепительной, ш к в о р ч а щ и й р а с с ы п а ю щ и й вороха искр ракетою. Тогда впервые проявились во всем блеске некоторые его специфические таланты. Начнем с того, что о замыслах ГКЧП Зюганов на чем сходятся многие исследователи, был прекрасно осведомлен заранее. И даже незадолго до того стал как бы одним из его идеологов, оказавшись в числе подписантов преснопамятного «Слова к народу», резко критиковавшего Горбачева и призывавшего встать страну огромную на смертный бой с предателем. Организаторы ГКЧП Умилившись такому совпадению мыслей, решили включить в состав своего комитета и Зюганова, но буквально накануне августовского выступления ГКЧПистов папа Зю срочно взял отпуск и улетел за т р и 3-9 земель в Кисловодск, оказавшись решительно ни при чем, отсидевшись в безопасном отдалении». Правда, в отдалении этом он не бездействовал, вовсе даже наоборот, когда ГКЧП подвергся единодушному осуждению советской ф у т ы демократической общественности, Зюганов прилетел из Кисловодска с Соколом, привезя с собой проект документа о запрете КПСС. Ага, вот именно. Это не опечатка. И не злобная инсинуация. Именно Зюганов разработал документ, послуживший основой для официального решения указа Ельцина о запрете КПСС. Документ этот он незамедлительно отправил Ельцину и Горбачеву. Некоторые высказывают убедительную версию. Судя по проработанности, законченности этого текста, Он никоим образом не был экспромтом и, вполне возможно, писался не то, что до краха ГКЧП, а не исключено, вообще до появления того на публике. Здесь нет ни капли сюрреализма. Обычная житейская оборотистость после запрета КПСС единственной реальной силой на российском пространстве оставалась бы возглавляемая Зюгановым Компартия РСФСР. А потому в скорости состоялось закрытое совещание членов обоих ЦК, КПСС и КПРФ, на котором стараниями Зюганова и его команды было принято решение «отстаивать в Конституционном суде только КПРФ, а КПСС не защищать, как исторически сошедшую с арены». После этого состоялись некие консультации Зюганова с Ельциным и Бурбулисом, с которых папа Зю вернулся окрыленным. Вообще-то в новой независимой России образовалось аж 15 коммунистических партий, но 14 из них так и остались карапузиками вроде кружка кролиководов. Лишь КПРФ была тяжеловесом. Ей выделили помещение под штаб-квартиру в Российском общественно-политическом центре, куривавшемся администрацией президента. Ни одна из коммунистических газет не была закрыта, и всем им мягко рекомендовали ориентироваться в публикациях именно на ту линию, что проводит КПРФ. Таким образом, С помощью властей «Новой России» Зюганов стал откровенным монополистом левой идеи. В Англии подобные партии вполне респектабельно именуются «Оппозиции Ее Величества». Есть некие маргиналы, а есть вполне приличные люди и о п п о з и ц и и Ее Величества», равноправные участники игры, обреченные монаршим доверием. Впрочем, нельзя исключать, что особые отношения между е л ь ц и н ы м и Зюгановым завязались не после краха ГКЧП, а парой-тройкой лет раньше. Как автор детективных романов, не самых лучших, но и вроде бы не самых худших, я просто обязан отработать все версии, вполне возможно, имевшего место тайного сотрудничества. Дело в том, что в определенный период Ельцину позарез нужна была КПРФ. Именно Ельцину, каким бы парадоксальным это ни казалось. Достаточно вспомнить структуру коммунистической партии на территории СССР. Россия была единственной республикой, в которой не существовало своей компартии, а значит и своего аппарата. 14 компартий союзных республик и КПСС. Все это хозяйство находилось в руках Горбачева Митингующие в поддержку Ельцина толпы, конечно, обеспечивали моральную поддержку Но на ней одной далеко не уедешь А ведь более половины членов КПСС И две трети ее руководителей того самого партийного офицерства Проживало на территории России Могучая сила Словом Создание КПРФ со своим ЦК и Политбюро автоматически привело к созданию второго альтернативного центра власти, способного на равных пободаться со структурами Горбачева, особенно если учесть, что Горбачев, лишившись поддержки возжелавших строить независимые государства националов, свой центр власти практически терял, оказавшись в подвешенном состоянии. На определенном этапе, пожалуй, не было человека, более заинтересованного в создании КПРФ, чем сделавший ставку на Россию Ельцин. И удивительно легко вождем новорожденный КПРФ стал бесцветный серенький Иван Полосков своим догматизмом, вызвавший отторжение даже у Егора Лигачева, деятеля достаточно консервативного. Очень уж гладко все прошло. И создание КПРФ, не вызвавшее особого сопротивления перестройщиков и самого Ельцина, и избрание Ельцина председателем Верховного Совета РСФСР, что без поддержки российских коммунистов было невозможно. Потом, правда, Зюганов в два счета схарчил Полоскова, но это было потом. Короче говоря, нельзя исключать, что меж Ельциным и з ю г а н ы м Еще года за три до развала Союза существовали некие договоренности, о которых мы пока не знаем. Как и о том, что, нуждаясь друг в друге, они в глазах общественного мнения выглядели антагонистами и ярыми противниками, но на деле вполне может статься, играли одной командой. В политике встречаются и более сложные комбинации, это еще простенькое. Но вернемся в 1991 год. Итак, Ельцин стал, просторечно выражаясь, чем-то вроде государя-императора, а Зюганов официальной, респектабельной оппозиции его величества. Совершенно как в Англии. Там подобный расклад действует не одну сотню лет. В парламенте джентльмены спорят друг с другом с пеной у рта и чуть ли не сходятся на кулачки, но вечерком недавние противники, усевшись у камина со стаканчиком виски в стенах какого-нибудь закрытого для посторонних клуба, ведут вполне приятельские беседы, обсуждая в деталях, как завтра опять устроит театр с ожесточенными дискуссиями и столкновением мнений. «Монаршую милость нужно было отрабатывать», Изюганов старался, выстраивая и муштруя членов своей партии, заставляя их голосовать за угодное царю решение. Значительная часть фракции «Коммунисты России» в Верховном Совете Российской Федерации собиралась опротестовать в тогдашнем парламенте заключенные лидерами России, Украины и Белоруссии Беловежские соглашения об упразднении СССР и создании Союза независимых государств. Но Зюганов взял их в жесточайший оборот. Как к у ш он уговаривал своих ратников, Истории пока неизвестно, однако, когда Верховный Совет голосовал за ратификацию Беловежских соглашений, все 15 депутатов-коммунистов подняли ручонки «за». Вот вам прямой и недвусмысленный ответ на вопросы рядовых членов КПСС. «Какая сволочь развалила Союз?» Ответ простой «Геннадий Андреевич Зюганов». Именно он обеспечил и запрет КПСС, и распад СССР на полтора десятка суверенов. Именно он, кстати, обеспечил передачу Крыма Украине. Напоминаю, 31 мая 1997 года Кучма и Ельцин подписали договор по которому Россия соглашалась на бессрочное и бесповоротное отторжение в пользу Украины, Крыма и Севастополя. Договор требовал ратификации парламентом, то есть тогда еще Верховным Советом. Повторилась та же история. Сначала депутаты-коммунисты назвали договор предательским, но после того... как с ними старательно провели разъяснительную работу Зюганов и Селезнев, все до одного послушно проголосовали «за». Когда в 1993 году конфликт между Ельциным и Верховным Советом достиг наивысшей точки и началась осада Белого Дома, Зюганов вновь старательно сыграл роль карманной оппозиции Его Величества. Выступив по телевидению, он от имени КПРФ призвал всех своих сторонников немедленно покинуть Белый дом. Ларчик открывался просто. Победа х а с б у л а т о в а Зюганову не приносила никакой пользы. А вот поражение – огромную выгоду. Основные конкуренты Зюганова Лидеры наиболее крупных коммунистических организаций иного толка моментально были выброшены из политической жизни, отстранены от участия в выборах РКРП Анпилова и СКИП к п с Шенина. Четвертая Государственная Дума должна была увидеть в своих стенах исключительно ручных коммунистов и их вождя – батьку Зюгача. 7 ноября 1993 года члены мелких коммунистических партий вышли на демонстрацию, но членов КПРФ Зюганов призвал воздержаться от участия в уличных шествиях. Хорошие отношения с антинародной властью были гораздо важнее. В течение следующих десяти лет КПРФ так и оставалась единственной левой партией, имеющей фракцию в Госдуме, и остается таковой в по сей день. А год спустя, в годовщину трагедии у Белого дома, Зюганов открытым текстом заявил собравшимся у Госдумы пожилым людям, назвавшим себя защитниками Белого дома. «Не тех вы тогда защищали!» — развернулся и величественно удалился в здание. «Наивные ветераны, боюсь», не сделали выводов из наглядного урока и не поняли, кого следует считать единственным вождем оппозиции. Вся парламентская деятельность фракции КПРФ – это умелое подавление наиболее революционных настроений. С трибуны Зюганов говорил одно – в кулуарах добивался совершенно другого. Например, Когда 27 октября 1994 года в Думе готовилось голосование по вопросу о вотуме недоверия правительству из-за «Черного вторника» резкого падения курса рубля по отношению к доллару, он уговаривал коллег из фракции «Женщины России» поддерживать правительство. Тем самым Зюганов нейтрализовывал собственную фракцию, каковая, по его собственному признанию, к сожалению, вынуждена голосовать против правительства по принципиальным соображениям. Как говорится, и рыбку съел, и на елку в лес. После выборов в Шестую Государственную Думу в декабре 1995 года КПРФ фактически стала главным авторитетом парламента. Из 450 депутатских мандатов зюгановцы и их союзники получили 156. Делегировав своих представителей в аграрную депутатскую группу и народовластие, которым не хватало людей для регистрации своих объединений, КПРФ с т а л а контролировать более 20% депутатского корпуса и ровно половину думских комитетов – 14 из 28 – Да и председателем Думы стал член руководства КПРФ господин Селезнев. Сила вполне достаточная, чтобы при желании всерьез осуществить те цели, что декларировались с трибуны, максимально осложнить жизнь антинародному режиму, блокировать деятельность правительства, провести свои законопроекты и т.д. и т.п. Но разве это входит в задачу оппозиции Его Величества? Никоим образом. Зюганов держался совершенно иначе. В беседе с бывшим президентом США Никсоном он заверяет собеседника, что по коммунистическому пути Россия никогда больше не пойдет, а на встрече с ветеранами Великой Отечественной просит прощения замерзавцев из КПСС, разоривших нашу страну. В президентских выборах 1996 года Зюганов, конечно же, участвовал как единственно возможная альтернатива антинародному режиму. Но вместо реальной предвыборной борьбы лишь старательно имитировал таковую. КПРФ ожидала от своего вождя самых решительных действий. Однако сразу же после первого тура команда Зюганова откровенно умерила активность едва ли не до нуля. Один из лидеров КПРФ, некто Подберезкин, вспомнил. «Предвыборную кампанию свернули искусственно. Купцов, например, запретил мне организовать пресс-центр, куда уже подали заявки около 500 журналистов. Сказал, что лучше сделать пресс-центр в Госдуме». но так и не сделал. Зато, ко всеобщему изумлению, газеты КПРФ «Правда» и «Советская Россия» опубликовали обращение мэра Москвы Лужкова с призывом голосовать за Ельцина. Интересная получилась предвыборная борьба, а? Ну, а параллельно Зюганов всячески поддерживал идею создания Госсовета предложенную Березовским и Смоленским, куда оба олигарха, ясное дело, планировали войти. Должно быть, папа Зю ратовал за госсовет исключительно по доброте душевной. И что любопытно, несмотря на то, что некоторые крупные источники финансирования КПРФ прекратили свое существование, например, Тверь-Универсал-банк Рыжкова, Финансовые возможности КПРФ не только остались на прежнем уровне, но даже возросли. Широкое поле раздумий для цинников. Купцов объяснял подобное поведение своего вождя следующим образом. Они очень боялись, что если выиграют, то Ельцин власть не отдаст и партию распустит. То ли лукавит товарищ Купцов, то ли не понимает очевидных вещей, а зачем, собственно, Зюганову нужна была победа на выборах. Стань он президентом России, допустим, Ельцин власть все же отдал. Ему пришлось бы заниматься реальной, серьезнейшей, неподъемной работой, руководить страной, как говорят в Одессе, «оно вам надо», Рискну предположить, Зюганову гораздо уютнее, безопаснее и выгоднее было оставаться как раз лидером официальной оппозиции. В этом случае он по-прежнему ни за что решительно не отвечает, изображая имитацию бурной деятельности, да вдобавок получает весьма солидные материальные блага. Где еще отыщешь столь доходную и непыльную работенку? На баррикадах Солидному человеку откровенно неуютно. Там, знаете ли, п о с в и с т в у ю т пули, спать приходится на голой земле, питаться в сухомятку, а наш герой решительно не походит ни на Джузеппе Гарибальди, ни на Че Гевару, ни даже на Анпилова. С последним можно не соглашаться абсолютно во всем, можно относиться к нему по-всякому, но нельзя отрицать, что он всерьез коченеет на морозе и получает по хребту милицейской дубинкой. Зюганов... Дело другое. Он респектабельный. Всерьез бороться за что бы то ни было его откровенно не тянет. Живется и так неплохо. Из подвижники ему подстать. Весной 1998 года на нескольких пленумах ЦК КПРФ происходил этакий бунт на корабле. Сколотилась группа. наименовавшая себя Ленинско-Сталинской платформой и обвинила утвердившуюся в руководстве ЦК аппаратную группу, то бишь папу з с атаманами, в ужаснейших с точки зрения коммунистических ортодоксов грехах, пропаганда национал-реформистских и демо-христианских взглядов, отклонение от ленинских идеологических и организационных принципов партийного строительства. ликвидаторская тенденция ограничить задачи КПРФ, вхождение во власть и, наконец, не в бровь, а в глаз, врастание в буржуазно-президентскую политическую систему. С Крамолой в собственных рядах бать Козюгач боролся нехитрым, но эффективным методом Смутьяном предложили забыть о составленном ими документе, пообещав, что в противном случае прокуратура займется расследованием касаемого того, как бунтовщики распорядились партийными средствами. Этого хватило, знаете ли. Мятежники смиренно выполнили все требования ЦК, за исключением одного единственного человека, генерала Макашова. Субъект это специфический. Лично я не согласился бы находиться с ним рядом в пределах пресловутого гектара, но, по крайней мере, приходится признать, что он один не замешан в вольном обращении с партийными денежками. Ведь остальные все поголовно восприняли угрозу всерьез. Значит, рыльца все-таки в пушку? н о разумеется, какие уж там идейные борцы в п о т р ё п а н н ы х пальтишках. Геннадия Андреевича гораздо более заботило, что о нем подумают не члены его собственной партии, а те самые «акулы капитала», которым он по определению должен испытывать классовую ненависть. Поэтому Зюганов... При любом удобном случае старался подольше покататься по заграницам, встретиться там с влиятельными людьми и произвести наилучшее впечатление, чтобы не приняли за классического большевика из старых страшилок в д р а н о е т е л ь н я ш к и и с шашкой в зубах. Даже троица авторов апологетической книги о папе Зю с детским цинизмом писала Многочисленные поездки Зюганова за границу и встречи с лидерами западных цивилизаций в общем убедили сомневающихся в том, что КПРФ способна вести дела с Западом, в том числе получать кредиты и добиваться уступок. Какие уж тут баррикады! А, кстати, откуда дровишки, то бишь дензнаки в изрядном количестве?» Летом 1996 года, когда вскоре после поездки Зюганова в знаменитый Давос и его бесед с крупнейшими фигурами западных политического и финансового миров, некоторые газеты выдали сенсацию. Якобы между лидером КПРФ и банкирами была достигнута тайная договоренность Зюганов проигрывает грядущие президентские выборы, а в благодарность получает часть золота партии, хранящегося в швейцарских банках. Эту версию я никак не комментирую по одной единственной причине. Вокруг золота партии нагромождено столько чепухи, что отыскать верный след тут попросту невозможно. А главное... Зюганову вовсе не было нужды вести с западными банкирами подобные торги. У него и без того существовали стабильные источники дохода в родном отечестве. После того, как КПРФ в 1993 году уверенно обосновалась в новой Государственной Думе, ее финансовое положение, как по волшебству, улучшилось резко. В 1993 году до выборов доходная часть бюджета КПРФ составляла всего-навсего около 13 миллионов рублей. Через год уже 128 миллионов. Разгадка проста. Большая часть партийного бюджета попросту заимствовалась из государственных денег, то есть наших с вами, выделяемых на содержание Госдумы. Иными словами... 95% бюджета партии – это как раз думское содержание. В 1998 году, к примеру, Нижняя Палата Российского Парламента истратила на себя 515 миллионов деноминированных рублей. Если вспомнить, что примерно треть депутатов Палаты были членами КПРФ или союзниками, получается, что по пизю – треть и досталась. Кроме этого, бесплатно использовались для партийных целей помещения Госдумы, служебный транспорт, все виды связи, компьютеры и копировальная техника. Вдобавок, как пишут, КПРФ имела и имеет доступ к использованию бюджетов контролируемых регионов, то есть тех, где сподвижники Зюганова достигли кое-какой власти. Само собой, зарабатывали и на лоббировании, как и прочие народные избранники. Особенно думские коммунисты почему-то любили работать с Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Если присмотреться повнимательнее к работе думских коммунистов, моментально всплывают интереснейшие факты. В 1993-1994 годах, сразу после овладения парламентом, Фракция КПРФ начала неприкрыто лоббировать интересы компании «Агропромсервис», что позволило последней, в 1995-1996 годах, получить жирные подряды на восстановление разрушенного войной хозяйства Чечни. Что это была за черная дыра? Многие, думаю, наслышаны. Огромные бюджетные средства, выделенные на пресловутое восстановление, как выразился сам президент, черт знает куда делись. Согласно отчету счетной палаты, Агропромсервис, усердно восстанавливая разрушенное, ухитрился аж 16 миллиардов рублей использовать не по назначению. По некоему совпадению, У КПРФ в то же время появилась новая штаб-квартира, богато обставленный двухэтажный особняк с отличной оргтехникой, новые офисы в регионах, иномарки, средства на издания газет. И здесь появляется интересная фигура – ведьманов, президент корпорации «Росагропромстрой» и «Росагропромстройбанка» через к о т о р ы е и шли в 1995 году чеченские деньги. Это один из главных кошельков КПРФ. Глава наблюдательного совета газеты «Правда», член президиума ЦК КПРФ. В 1999 и 2000 годах занимался сбором средств на избирательные к а м п а н и и «Зюганова». Тут снова начинается любопытнейшее совпадение. В 1995 году через корпорацию Ведьманова было прокачано примерно 150 миллионов долларов чеченских денег. Чуть позже при обсуждении вопроса о Чечне фракция КПРФ старательно обходила все вопросы, связанные с бюджетным финансированием данной республики, как раз в в 1995-1996 годах. В результате до расследования судьбы пропавших денег так и не дошло. Быть может, часть их попала в бюджет одной из политических партий, лично я даже не пытаюсь угадать, который. Известно лишь, что зюгановцы испытывали нежную любовь к ведьмановским структурам. Воронин пробил поправки в проект федерального бюджета на 1998 год, увеличивавшие государственные инвестиции в программу «Свой дом» с т р о и т е л ь с т в о жилья в сельской местности, а программу эту притворял в жизнь именно «Росагропромстрой». Причем притворял, нужно уточнить, довольно своеобразно. В апреле 2003 года Дума, уже нового созыва, основательно очищенная стараниями избирателей от зюгановцев, послала запрос в счетную палату, требуя проверки означенного «Росагропромстроя». Оказалось, что миллиард рублей, выделенный на программу «Свой дом», испарился неведомо куда. Функционеры на местах, кстати, старались соответствовать генеральной линии партии. Как только коммунист Михайлов, к примеру, стал курским губернатором, в области моментально открылся филиал АСБ-банка, принадлежавшего тому же Росагропромстрою. Впрочем, иногда отдельные храбрецы шли с генеральной линией вразрез – Скажем, фракция КПРФ публично выступала против введения повременной оплаты телефонных разговоров, но думский депутат от КПРФ Маевский активно лоббировал интересы компании «Вымпелком», п р о б и в а в ш и й «Повременку». Что характерно, отважный диссидент не понес никакого наказания за столь явный отход от генеральной линии. Кое-какие закулисные тайны стал раскрывать тот же Семага, когда поссорился с Зюгановым. Например, Зюганов говорит тому или иному депутату, «Если не проголосуешь, как приказно, а на избрание в следующую думу можешь не рассчитывать. Вспомните, что из прошлой думы в новую прошло только 25% старого состава. Вот это и есть расплата за непослушание». он же. Масса спонсорских средств нигде не учитывается. Более или менее финансовые дела партии знают 3-5 человек, включая Зюганова. Большинство членов ЦК о многом даже не догадывается. Впрочем, меньше знаешь, крепче спишь». Симага, кстати, в период финансирования им самим КПРФ, был не отечественным производителем, а совладельцем нескольких казино. Так что часть бюджета КПРФ притекалась с зеленых столов и от одноруких бандитов. Но были и другие источники, например, Тверь-Универсал-банк, вплоть до своего банкротства в 1996 году. А то и конторы гораздо более сомнительные. Даже Волохов, автор новейшей истории коммунистической партии, порой поющий Зюганову неприкрытые дифирамбы и оправдывающие иные его ф о р т е л и самыми благородными соображениями, все же упоминает, что в 2000 году, когда за кресло губернатора Московской области боролись генерал Громов и Селезнев, КПРФ прибегла к помощи крупной компании «Реал Агро», руководитель которой был напрямую связан с осетинской диаспорой и соответствующей преступной группировкой. Выборы, как известно, кандидат коммунистов с треском продул, и разобиженные спонсоры сгоряча едва ли не оторвали голову первому секретарю Московского обкома КПРФ. «Денги взял собак худой, а Делан сделал!» Как-то обошлось, никого не зарезали. Неугомонный Семага брякнул однажды, что деньги на предвыборные кампании КПРФ с 1995 года поступали и от братьев Живило, владельцев концерна МИКОМ, одним из акционеров которого был известный правдолюб Илюхин. После чего кемеровский губернатор Аман Тулеев направил Зюганову письмо с требованием разъяснить, Насколько эта информация соответствует действительности? Дело в том, что один из братьев Живилов всерьез подозревался в подготовке покушения на Тулеева. Зюганов отмолчался. Давным-давно сгинувший в небытие м и к о м был фирмой весьма н е п о ч т е н н ы й Гораздо более респектабельной, безусловно, смотрится Российская академия сельскохозяйственных наук. Несмотря на простецкое название, это учреждение вовсе не приют чистой академической науки, а еще и крупнейший на планете собственник Земли. Академии принадлежит около шести с половиной миллионов гектаров. Легко догадаться ни северной тундры и ни никчемных барабинских степей. А также Мясные, молочные, пивные заводы и другие коммерческие структуры. В 1996 году Означенная Академия активно поддерживала кандидатуру Зюганова на президентских выборах, а Зюганов позднее энергично отстаивал ее интересы в Думе. Речь шла, опять-таки, не о чистой науке. Академии из государственной казны было выделено 400 миллиардов рублей на ф у н д а м е н т а л ь н ы е и с с л е д о в а н и я Велись эти исследования весьма своеобразно. 100 миллиардов из 400, как установила финансовая проверка, были использованы не по назначению. Точнее говоря, обнаружились в бюджете КПРФ. Похоже, Расхожий образ киношного академика, как чертовски непрактичного индивидуума, рассеянно хлебающего щ е вилкой, решительно не соответствует реальности. Полный список спонсоров Зюганова привести невозможно ввиду его размеров. Здесь и ЗАО «Нефтестрой», и Ассоциация «Атомэнергострой», оборонные предприятия я е б н з е н с к и й дизельный, воронежский механический и другие заводы, десятки акционерных обществ и предприятий, АО «Капролоктам», АО «Дзержинск Химмаш», КБ «Альба Альянс». Хочется верить, что по ПИЗЮ все они помогали исключительно бескорыстно, без всякого расчета на ответные услуги. В 1995 году Избирательную кампанию КПРФ в Государственную Думу финансировал и Гусинский, активно вкладывавший деньги и в близкие КПРФ национально-патриотические движения. Причина проста. Хорошая хозяйка никогда не складывает яйца в одну корзину. К слову, п р и н а д л е ж а в ш а я Гусинскому НТВ относительно к КПРФ и Зюганову довольно нейтрально, но деятельность Папы Зю и его партии освещало регулярно. Не хвалебно, конечно, но и не вело против них информационных войн. И, наконец, источником неплохих доходов стала продажа мест в Госдуме, что вынужден был признать такой знаток проблемы, как р проханов в ходе знаменитого скандала вокруг Семигина, о котором подробно будет рассказано позже. Тут не было ни самодеятельности, ни хаоса. Великолепно выстроенная система рыночных отношений с твердыми расценками. Первые четыре места в списке никогда не продавались, поскольку были зарезервированы под верхушку зюганов, купцов, горячего, харитонов. А вот места с 5 по 12 основная часть общефедерального списка можно было приобрести выложив по полтора миллиона долларов за место места с 13 по 25 часть общефедерального списка гарантирующего к р е с л о в думе стоили чуточку подешевле миллион зеленых за место еще дешевле Места в региональных списках – от 350 тысяч долларов до 200 тысяч. Впрочем, первые восемь обходились в полмиллиона. Этот прайс-лист касается мест рядовых членов Думы. Какие-либо посты, разумеется, стоили гораздо дороже. Некая Ник Людова – Из Омского обкома КПСС как-то призналась в популярной телепередаче, что пару лет назад в Омске у КПРФ имелся свой кандидат на должность мэра города, но его так и не выставили. Появился левый человек, не в смысле убеждений, а в том смысле, что совершенно посторонний, готовый заплатить хорошие деньги. «Кравец». первый секретарь Омского обкома КПРФ, поступил по партийному принципиально. Место продал. Весной 2003 года, во время выборов красноярского губернатора, между первым и вторым туром выборов, в Красноярск приезжал уже знакомый нам Вильманов и предложил руководителям корпораций «Русский алюминий» и «Норильский никель» купить поддержку коммунно-патриотических сил, Всего за полмиллиона баксов, которые должны были пойти на издание новой книги Зюганова, сообщение АПН со ссылкой на источники в спецслужбах. А уж сами сподвижники Папы Зю. Бурченко, управ делами КПРФ и заведующий партийными финансами, имел прямое отношение к винному бизнесу. г р и щ а к первый секретарь Приморского обкома КПРФ, патронировавший Горячеву, тесно сотрудничал с теми, кого отдельные циники именовали «рыбной мафией». Одним словом, на митингах и в партийной печати лидеры КПРФ всячески поносят дикий капитализм, но сами предпочитают действовать как раз по его волчьим законам. Всякий, кто перестает отстегивать бабки, моментально вылетает из списка союзников. Так случилось с бывшим директором Воронежского механического завода Костиным. Пока платил, все обстояло нормально. Как только прекратил, КПРФ его мгновенно п е р е с т а л а замечать. Так случилось и с пастырем одноруких бандитов Семага. Купцов на пресс-конференции заявил откровенно, последние три года Симага не финансировал деятельность КПРФ, из которой он будет в последнее время исключен. Ну, разумеется, исключили. Бизнесмен Куевда, глава московской строительной фирмы, с начала 90-х годов финансировал партию, поднявшуюся и благодаря его вливаниям. Но потом у него... то ли дела пошли хуже, то ли надоело отстегивать зюгановцам, как бы там ни было, башлять Куевда перестал и моментально вылетел из избирательного списка КПРФ 1999 года. Справедливости ради стоит заметить, что даже самые ярые недоброжелатели КПРФ Ни разу не уличили людей Зюганова в том, что деньги с клиентов они вымогали с помощью утюга или паяльника. Чего не было, того не было. Каждый был волен решать, платить или отказаться. И каждый был волен впоследствии поступать с купленным товаром, как ему заблагорассудится. Некий Саркисян купил место в списке КПРФ и прошел в Думу, но сразу же ушел из КПРФ в единство Партия промолчала, как-никак, ей было честно уплачено. Легко догадаться, что, руководя столь прибыльной фирмой, как АОЗТ КПРФ, Зюганов и сам не бедствует, сушеными кузнечками, подобно древним отшельникам, не питается и ходит не в с м о з н ы х сапога в п р о и з в о д с т в а мымринской а р т е л и Еще в 2003 году ведущий «Момента истины» Караулов сообщал о личных счетах Зюганова, открытых для лидера КПРФ финансистам партии Пешковым на Кипре в Ларнаке. На Кипре, кстати, давно действует АСББ, банк, дочернее предприятие Росагропромстроя. Не слышно было, чтобы Зюганов подал на Караулова в суд за клевету. Другой журналист, Радзиховский, писал. что супруга Зюганова владеет долей в каком-то фонде размером примерно в миллион триста тысяч долларов. Эта сумма не капитал самого фонда, а как раз доля первой красной леди. И снова не слыхать о попытках Зюганова наказать клеветника по суду. У дочери Зюганова, работающей в частном предприятии и и з т Вест», три «Фольксвагена». У самого Зюганова клубная карточка ресторана «Националь», костюмы за 6-8 тысяч долларов, рубашки по 200-300 долларов, три квартиры, одна в Москве, в доме, где раньше жил Ельцин, а также, по сообщениям журнала «Коммерсант власть» и газеты «Московский комсомолец», и особняк в районе небезызвестного Рублево-Успенского шоссе. Разумеется, побуждение тут самое благородное. Весьма расположенный к Зюганову историк партии комментирует эту роскошную жизнь так. Для того, чтобы получать деньги для партии, для того, чтобы разговаривать на равных с руководителями финансовых и промышленных кругов, необходимо иметь соответствующий имидж, а для его поддержания соответствующий уровень доходов.